Глава шестая. Сны наяву. «Он невыносим!» Чарна внимательно следила за Александром, который разговаривал по телефону в паре метров от автомобиля и нетерпеливо барабанила пальцами по обтянутому кожей рулю. Город окутало сонное забвение. На поверхности мокрого асфальта отражалась неоновая вывеска какого-то клуба, Откуда ветер доносил приглушенные звуки музыки до да возгласы веселящейся молодежи? «Он переживает за свою дочь, это нормально!» — отозвался Лир с заднего сиденья машины. У Фамура болела голова, ему было плевать на родительские чувства мужчины и возмущение подруги. «Мой отец никогда не интересовался моими делами!» — заметила она. Каждый раз, когда кончики пальцев чарны опускались на руль, Лиру казалось, что его голова взорвется. Ритмичные звуки он воспринимал сейчас, как раскаты грома. Может, ему было просто не до тебя. Он командовал тысячами воинов, а это не шутка. Вспомни, сколько раз они ходили в бой. Это не оправдание. Да и вообще. чарна Ой, прости. Она перестала стучать по рулю и виновато взглянула на Лира. Я забыла про твою голову. «Теперь помнишь?» Подруга хотела еще раз извиниться, но Лир прижал палец к губам, требуя тишины, и прислушался к разговору Александра. «У тебя все в порядке? Я весь день не мог дозвониться», — говорил тот по мобильнику. «Куда? С какими друзьями?» «А, из театрального? Ну, хорошо». «Значит, Аня с Дейдьянами, как Лира предполагал». «Перед уходом ты не находила?» Мужчина посмотрел на Фоморов и понизил голос. «У меня на столе документ с золотыми чернилами». Лир вспомнил, что стол Александра обыскивала именно Чарна и вопросительно взглянул на нее. Та отрицательно покачала головой. Фомор нажал на кнопку, и окно автомобиля тихо поползло вниз. «Золотыми?» переспросили нервно в трубке. «Да, такой, с надписями, на другом языке!» Отец сделал паузу. «На чертеж похож!» «Ты слышишь, что она говорит?» шепнула Лиру чарно. Тот махнул рукой, призывая ее к молчанию, и закрыл глаза, сосредотачиваясь на важном для него разговоре. «Нет, я... ничего такого!» доносился голос дочери. «Ты скоро домой?» «Боюсь, что не так скоро, как хотелось бы», с досадой ответил Александр. «Придется задержаться». «Ладно», — грустно отозвалась Аня. Но Лир заметил, как та с облегчением выдохнула. «Получается, карта у девчонки, девчонка у Дэйдьян, а они не идиоты. Так даже интереснее». Лир ухмыльнулся, И закрыл окно. Даже главная боль, кажется, отступила. Чарная испытующе уставилась на него. Карта у них, пояснил Лир. Вопрос времени, когда до не выяснит, что к чему. Что? Ау! Лир схватился за виски от ее возгласа. Нет, главная боль никуда не ушла. Святой Арий, тише, чарна «Я еще планирую пожить!» «И что нам делать?» С тревогой продолжила Фамурка, нервно теребя локон красных волос. «Зачем ты вообще признался ему, что мы были в его доме?» «Нельзя полагаться на чистую ложь. Ее нужно смешивать в определенных пропорциях с правдой», скривил губы Лир. «Почему он должен вечно объяснять очевидное?» «А если бы Аня ему все рассказала?» «Александр не стал бы нам помогать» а без него мы не знаем дорогу. «Разобрались бы с ним, как с тем, Майклом!» – пожала плечами Чарна. «Да уж, очень нам помогло его бездыханное тело!» В салон ворвался поток свежего воздуха. Это Александр уселся в машину рядом с Лиром. Спорщики умолкли. «Убедился, что с дочерью все в порядке?» «Как ни в чем не бывало!» – спросил Лир. И механически пригладил ворот тенниски. Хотя теперь скрывать татуировку на шее не было смысла. Александр покосился на него, но вместо ответа сухо поинтересовался. Весь день хотел спросить, где те двое, что пытались меня прикончить? — Тейн и Нагал присоединятся к нам позже, — сказала Залира чарно. — Едем? — Поехали, — кивнул Лир. Думаю, все здесь хотят закончить это дело как можно быстрее. Да и Ани сидели у камина и ели морковный пирог. Уже несколько часов все увлеченно рассматривали карту. Все, кроме Ани. Она продолжала думать о телефонном разговоре с отцом, Пришлось соврать, чтобы он понапрасну не беспокоился, и на душе было скверно. Не то, чтобы Аня никогда не обманывала прежде, но по безобидным поводам, вроде того, чтобы съесть целый пакет конфет или сказать отцу, что останешься ночевать у подруги, а вместо этого пойти на концерт. Кто такого не делал? Но чтобы отправиться на машине с людьми с другой планеты? Такое в жизни Ани случилось впервые. Но как было сказать об этом прямо? «Прости, папа, я уехала неизвестно куда, неизвестно насколько, в компании инопланетян?» Но самым неприятным, пожалуй, было отсутствие ощущения вины. Вместо угрызений совести Аня думала совсем о другом. Ей нравилась сама мысль о том, что она стала частью серьезного дела. Сумеет помочь Таитьяном победить в невидимой войне, сделать что-то важное. Что тут разбираться? – подтвердила Дафна, вглядываясь в схему. Это план города. Если совместить его со спутником, то даже примитивная земная программа покажет нам, где находится это место. Где ты видела такие города, Даф? Ник не соглашался. Если это и город, то его стерли с лица земли тысячи лет назад. Похоже на локацию в компьютерной игре. Хмыкнул Ирней и сфотографировал карту на планшет. «С чего вы решили, что здесь вообще что-то важное?» – не выдержала Аня. Беседа мешала ей обстоятельно обдумать свою возникшую семейную проблему, но не слушать она тоже не могла. «Видишь это?» – Аморилис указала на одну из надписей. «Симпатично!» – пожала плечами Аня. Теперь она поняла, что приняла за узоры ведьеватые буквы на рисунке. — Это наш язык, — продолжил Детьянка, на котором раньше говорили на Даарии. Сейчас его можно встретить разве что в старинных свитках с легендами. Появление этого документа на вашей планете вызывает много вопросов. — Вы это искали? — Нет, но здесь указан путь к тому, что мы ищем, — ответил Ник. Он окинул взглядом лица друзей и, не обнаружив возражений, продолжил. На земле хранится книга под названием «Наятти». Вечно забываю, как это переводится. «Книга судеб». «Книга поможет вам выиграть войну?» – удивилась Аня. «Такая вероятность есть», – кивнула Дафна. «Самим нам в этой карте не разобраться», – Ирн встал, стряхивая с колен крошки пирога. «Нам нужно в келаз». «Я пойду с тобой». Вызвалась Рил и тоже подскочила с дивана. А тут и наболтаешь, там неизвестно чифу. А что нам прикажете делать? Возмутилась Дафна, вопросительно вскинув тонкие брови. Ждите здесь, мы постараемся вернуться к утру, пообещала Амарились. В Следующую секунду они с Эрнеем исчезли. Вы забыли... Аня осеклась, когда клетчатая рубашка Дейтьянина растворилась в воздухе. Карту! «Ирн сфотографировал», — напомнил Ник. Дафна тоже встала и направилась в соседнюю комнату. «Пойду скоротаю время самым эффективным способом. Усну», — заявила она, не оборачиваясь. «Разбудите меня, когда все это закончится». Ник, похоже, спать не собирался. Он задумчиво посмотрел вслед Дафни и молча подошел к книжной полке, на которой благоухал один из цветков Амарилис. В комнате воцарилась тишина. Только огонь продолжал приветливо потрескивать в камине, а за окном шумел ветер, прилетевший с осера. Я, пожалуй, тоже вздремну. Слова Ани прозвучали полувопросительно. Она надеялась, что Ник ее остановит, скажет что-нибудь важное. Ей очень сильно хотелось узнать, о чем он думает, и тем было что обсудить после ее бегства от Дейтьяна не говоря уже о нерадостной встрече с Лиром и его друзьями. Очевидно, Ник думал по-другому. «Спокойной ночи!» – равнодушно кивнул он. Аня вышла из освещаемой языками прирученного пламени гостиной в другую комнату. Та оказалась небольшой, без излишеств. Две кровати, тумбочка и светильник. Скинув кроссовки, девушка залезла под одеяло и выглянула за занавеску. «Снаружи ни души, лишь ночной мир, полный теней». Аня проворочилась около часа, но так и не заснула. Черт ее дернул согласиться на это путешествие. Да я не умеют телепортироваться, выращивать за несколько минут цветы. Что еще от них можно ожидать? Правда, нужно отдать должное, с ними не скучно. Раз уж не писать дочери Александра книги по истории – Может, хоть фантастический рассказ получится сочинить?» За дверью послышались приближающиеся шаги. Аня закрыла глаза, притворившись спящей. Войдя, Ник присел на соседнюю кровать. «Я знаю, что ты не спишь», — произнес он. «Не против, если я почитаю здесь?» С цветами Рил, разумеется, здорово придумала, но переборщила. В гостиные словно ведро духов пролили. «Конечно», — усмехнулась она и открыла глаза. Ник улегся на соседнюю кровать, подложил под голову подушку и начал листать книгу. Аня искоса посмотрела на потрепанную обложку, но в стёршихся буквах могла различить лишь «ИЯ» смерть. «Как книга поможет вам победить в войне?» — наконец спросила она. Молчание казалось неловким, а притворяться дремлющей больше не было смысла. «У нас есть одна легенда». Ник отложил роман в сторону и продолжил говорить задумчиво. Одновременно с мирозданием был создан ключ к его пониманию, что-то вроде исходного кода. Тот, кто им обладает, может узнать любое событие, будь то прошлое, будущее или даже параллельная реальность, а значит, может изменить ход вещей. Книга судеб – ключ. Ключ ко всему. Хотя не факт вообще, что это в прямом смысле книга. Кто знает, сколько раз историю переписывали за минувшие тысячелетия. Но если это правда, то с помощью нее мы сможем узнать все о нашем противнике. Но это всего лишь легенда, верно? Что если книги не существует? Легенды не появляются на пустом месте. К тому же, если за пятьдесят с лишним лет войны появился реальный шанс на победу, мы не вправе его упускать. Ты не представляешь, что такое просыпаться под звуки разрывающихся в небе снарядов. Ирн сказал, отец Лиры убил одного из ваших друзей, вспомнила Аня. Да, это было еще до того, как мы оказались здесь. Жуткая была битва. Наверное, самая жуткая из тех, на которых я бывал. А ты убивал? Да. Да, лицо Ника помрачнело. Но в отличие от фаморов, мы никогда не убиваем безоружных и не причиняем боль невинным». Аня промолчала. Она пожалела, что начала разговор. «Все-таки вспоминать о тех, кого ты убил, не лучшее занятие перед сном». «Все не так уж плохо». В конце концов, ободряюще произнесла она, чтобы Ник отвлекся от невеселых мыслей. «Я думаю, ты лучший телохранитель, которого я могла найти». Тот грустно улыбнулся и взглянул на девушку. «Можно задать тебе вопрос?» «Сдавай», — немного смутившись, кивнула Аня. «Ты помнишь, что тебе снилось перед нашей встречей?» «Мне много чего снится, но не всегда во снах есть смысл». «Хочешь сказать ничего необычного?» Ник прищурился и заглянул Ане в глаза. В замешательстве она отвела взгляд. Ее всегда пугали люди, которые имеют привычку смотреть в глаза собеседнику, будто они смотрят прямо в душу, пытаясь выведать твои секреты и никуда от этого не деться. Ник делал так слишком часто. «Какая-то природа, лес», — уклончиво ответила она и уставилась на одеяло, сливавшееся в полумраке комнатой с темнотой. «Ты видела меня, правда?» Вопрос прозвучал безо всяких намеков. «Возможно». Теперь Аня тоже смотрела на Ника, не отводя взгляда. «Это был я», – заверил ее Дейтьянин, – «потому что это была ты». «Нам снился один сон на двоих. Такое бывает?» «Это был не совсем сон». «Понимаешь, Ник сделал паузу, чтобы поточнее подобрать нужные слова. Сознание землян во сне обычно отключается». А Адейтьяне могут контролировать астральный план. Скажем так, я могу создать в голове целый мир в мельчайших подробностях, и ты не отличишь его от реального. Он замолчал, ожидая ответа. Стал слышен отдаленный собачий лай. Только этот шум и нарушал ночной покой. То есть давна сейчас во сне может гулять по Парижу? Может, усмехнулся Ник. Но одно дело – воссоздать место. И совсем другое. Создавать общее сновидение на расстоянии. Не все такое умеют. И уж точно не я. Сколько ей лет? Вдруг выпалила Аня. Ник удивился. Кому? Франции? Дафне. А. -а, -а, -а. В его глазах промелькнуло недовольство, хотя, может, Аня почудилась. Дафна старше, чем ты думаешь. Но моложе, чем можешь вообразить. Аня рассчитывала на другой ответ. «А тебе сколько?» «Я моложе, чем тебе кажется, но старше, чем ты думаешь», пожал плечами Ник. Вопросы девушки его явно забавляли. «Почему он относится ко мне, как к ребенку? Аня почувствовала, что самообладание вот-вот изменит ей, и она разозлится. «Будто я и весь мой мир для него игрушки». Вероятно, Ник заметил обиду Ани. Растерянно, потирая лоб, он произнес: «Прости, я правда хочу все тебе рассказать, но кое-что меня останавливает. И это кое-что очень весомый аргумент». «Могу только вообразить», – съязвила Аня, отвернувшись. «Я серьезно. Я не хочу снова напугать тебя, как в прошлый раз. Не хочу, чтобы ты снова сбежала. Не хочу искать тебя в надежде, что Лир не доберется до тебя». «Тогда расскажи хотя бы что-то!» Аня продолжала пристально смотреть на Ника. Выражение его лица говорило о сомнении. Судя по всему, он не лукавил, просто не мог сейчас решить, что именно можно и нужно рассказывать. Она попробовала помочь. «У вас дома?» – начала она издалека. «То, что ты мне показал, это был сон?» «Нет», – наконец произнес Ник. Было заметно, что он все еще сомневается, стоит ли ему говорить. Я лишь поделился с тобой своими мыслями. «Отлично, вы еще и телепатически общаться умеете», подумала Аня, испуганно взглянув на собеседника. «Читать мысли на расстоянии мы не умеем», поняв ее испуг, заверил Ник. «Я же не медиум, могу лишь показать свои». Он сел на кровати и протянул Ане ладонь. Любопытство, победившая неуверенность, заставило девушку вылезти из-под одеяла и взять Ника за руку. «Старайся ни о чем не думать», – скомандовал он, загадочно улыбнувшись. «И закрой глаза». Аня постаралась расслабиться, насколько возможно. Сначала ничего не происходило и она уже почувствовала было подступающее разочарование. Но буквально через полминуты ее охватило необъяснимое ощущение, будто что-то или кто-то уводил за собой ее, точнее ее сознание, в неизвестность. Внезапно в лицо ударил теплый дневной свет. Аня инстинктивно зажмурилась, но, вспомнив, что Ник не сделает ей ничего дурного, открыла глаза. Теперь она стояла босиком на траве, а наверху возвышались кроны деревьев. Их листья колыхались в такт легкому летнему ветру. «Добро пожаловать в сон!» Ник стоял в нескольких шагах от нее и довольно улыбался. В солнечном свете его каштановые волосы отливали бронзой. «Где мы?» Аня с удовольствием вдохнула как можно глубже. Воздух отдавал свежестью чего-то, похожего на можжевельник и незнакомых ароматных цветов. Долина Ратри на юго-западе Суталы ответил хозяин сновидения. «Точнее, мои воспоминания о ней». Но как же тогда отличить сон от реальности?» Аня все еще не могла поверить своим ощущениям. Она потрогала ствол стоящего неподалеку дерева. Шероховатая кора казалась настоящей. Аня не заметила ничего, что намекнула бы на искусственное происхождение окружающей природы. Ноги утопали в высокой траве, кожу ласкал ветер, а в водоеме журчала вода, и все вокруг наполняли «Настолько прозрачные яркие краски, что скорее можно было усомниться в правдивости всех прежде прожитых дней, чем в фальшивости того, что она видела сейчас. «В реальности я бы не смог сделать так», – произнес Ник и внезапно исчез. На его месте появился Макс, держа в руках рожок с мороженым. Ошеломленная Аня сначала испугалась. Она знала Макса с детства. Но сейчас он показался ей чужим. Она смотрела на него, словно видела впервые. И действительно, Макс дружил с той Аней, что вечно забывала слова своих реплик, и всегда робела на театральной сцене, с той, у которой от страха и смущения тряслись коленки за кулисами. Однако Аня, что сбежала от фаморов и рискнула отправиться с доитьянами невесть куда, оказалась другой. И эта другая разгадала фокус Ника куда быстрее. Его выдали глаза. Они по-прежнему лукаво улыбались. Значит, это был вовсе не Макс. «Нет, не делай так!» Засмеялась она и, зачерпнув ладонью ледяной воды, брызнула в лицо Макса. Ник хохотнул и снова стал собой. «А еще, будь это не сон, я не смог бы сделать так!» Он поднял руку и закрыл глаза. Через мгновение на его ладони появилась ярко-желтая канарейка. Она пропила что-то мелодичное, расправила крылья и скрылась среди ветвей. «Видел такую в зоомагазине», — пояснил Ник, глядя вслед улетающей летающей птички. «Но это лишь проекция моего сознания». Когда я увидел тебя, то принял за такую же проекцию, только никак не мог вспомнить, где мы встречались. Но мы и не встречались, — уверенно покачала головой Аня. Тогда объясни мне, как ты залезла в мою голову? Невесело усмехнулся Ник. Ладно, сейчас нам эту загадку все равно не разгадать. Пойдем покажу еще кое-что». Он развернулся, шагнул к озеру и в следующую секунду уже оказался на другом его берегу. От неожиданности Аня уставилась на месте, где только что стоял Дайтянин. «Давай!» – крикнул ей Ник и махнул рукой, приглашая присоединиться к нему. «Тебя ограничивает лишь твое воображение!» Аня растерялась. «Интересно, как это работает во сне?» «Нужно закрыть глаза, представить желаемый результат и...» «Мысли материальные, согласись!» Голос Ника раздался прямо над ее ухом. «В реальном мире вы поступаете так же?» «Не совсем. Там силы мысли маловато», признался Дейтьянин и указал на что-то вдали. «Видишь?» Аня повернула голову. Теперь они были на возвышенности, где заканчивался лес. Перед ними открылся вид на бескрайнюю равнину, на которой стоял огромный город. Острые шпили сотен домов, словно зеркала сверкали на солнце. «Это Сутала?» «Да», – заверил ее Ник с улыбкой, глядя на родные просторы. «Сутала. Наша страна. Мой дом». «Невероятно!» – прошептала Аня. Даже с такого далекого расстояния можно было разглядеть длинные прямые улицы с аккуратными тротуарами, усеянными ровными рядами цветов. Кое-где стояли автомобили причудливой формы и, кажется, даже мелькали фигуры людей. «Видишь, вот там...» – Ник указал на облака слева на горизонте. «Это граница». За морем находится Патил, страна фаморов. «Она похожа на вашу?» Гости астрального мира по-прежнему не могла оторвать взгляды от сияющих крыш. «Честно говоря, я никогда там не был», – пожал плечами Ник. «И не горю желанием. Мне вполне хватает Лира с его друзьями». «А с чего началась война?» Аня вдруг вспомнила, как пряталась от Лира. Ей снова стало не по себе. Все банально! хмыкнул Ник. Многие годы наши народы жили в мире и согласии, но однажды Крейн, правитель Патила, решил, что своей земли фамором мало и повел их в бой. И это продолжается 50 лет. Да, первая атака случилась около 50 лет назад. Это оказалось для Дейтьян полной неожиданностью. Патилцы многих убили и украли технологию шакти-энергии. «Какой энергии?» – недоуменно переспросила Аня. «Шакти», – повторил Ник, не заметив, что девушка не поняла его, и продолжил. «Украли и применили наше же оружие против нас. В ином случае мы бы давно победили. Единственное, в чем фаморы настоящие профессионалы – так это в искусстве обмана. Воровство и ложь – их конек. Тебя обведут вокруг пальцы, и ты еще будешь считать, что сам во всем виноват. Но должен же быть способ договориться мирно. Начала была Аня, но умолкла, когда Ник хмуро покосился на нее. Теперь от его улыбки не осталось и следа. — У тебя на глазах не убивали друзей, — холодно произнес он. Пора возвращаться. И будет лучше, если ты никому не скажешь, что я тебе показал. Особенно Дафни. А как мы... Вернемся, хотела спросить Аня. Но перед глазами все стало расплываться. Она почувствовала, что снова проваливается в теплую темноту.